Глава восьмая. Повернув в голову к лежащему рядом коледе, показываю сжатый кулак, и он передает сигнал по цепочке Приготовились, караван идет, отдав команду, я вновь вцепляясь взглядом в трех крестьянских теток, а вернее, в мой отряд прикрытия. Вижу: Ванька перестала утираться, и вся троица прибавила ходу.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 и вместе с теми стрелками, что охраняли заложниц, вернулись к ночи в лагерь. Пока отулькался на воспоминания, караван уже показался на выезде из города. Еще несколько томительных минут, и уже можно различить, кто там и сколько. Два конных рыцаря с роженосами впереди, за ними телега, несколько пеших кнехтов, затем кучной группой связанные пленники и снова охрана и телега.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 на противоположном фланге Куранбаса с таким же составом. У них задача свалить всадников, у остальных цель — пешая охрана. Нас в полтора раза больше, но все равно я сильно надеюсь, что до рукопашной не дойдет. К не говоря уж про рыцарей, профессиональные рубаки и в броне, а мои парни... Не хочу даже думать о таком варианте. Вот головные всадники уже едут мимо меня. На левой руке щит, шлемы сняты.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 На всей длине каравана защелкали арбалеты, а на охрану обрушился смертоносный дождь. Рыцари заплатили сполна за свое разгильдяйство, и из четверых всадников только один оруженосец удержался в седле. Пригнувшись к гриве, он бросил коня в сторону и погнал его в поле, унося в своем бедре арбалетный болт. Не давая оставшимся в живых опомнится, выскакиваю из кустов и ору во всё горло. — На землю, мать вашу! Мордой в землю или за рублю!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 а я подошел к лежащей у березового пня пленнице и вытащил нож. Огромные перепуганные глаза полезли из орбит, задергались связанные руки, а в заткнутом крепом рту застыл отчаянный крик. «Не бойся, для тебя все закончилось». Рывком вытаскиваю у нее изо рта тряпку и перерезаю веревку. уже своему брату передай, чтобы на псов не ходили. Ничего у них не выйдет». Знают, даже если передаст».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 «Пошли, жизнь дороже! Главная голова на плечах, а жир снова нарастет!» Вырвав руку, Путята хватается за телегу, а в глазах у него полное безумие. «Я добро свое никому не отдам! Пусть убивают!» Приводить его в чувство совсем нет времени. С досады сплевываю себе под ноги и, подумав секунду, бью его коротко, но резко, прямо в подбородок. Бородатая башка отлетает назад, ноги купца подкашиваются, и я подхватываю обмягшее тело.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 Соболь с парнями уже ждали нас в месте встречи. Оставя свои зажигательные подарки на мосту, они проскочили огородами к реке, а там, под прикрытием крутого берега, незаметно вышли из города. Часть антуража все еще оставалась на них, так что парни долго над ними потешались. Яркое декабрьское солнце бьет по глазам, возвращая меня из воспоминаний. Хрустящий снег скрипит под ногами, мороз щиплет нос и щеки. Я стою в первом ряду встречающей боярской делегации. На мне длинная до да пятца боли шума, бобровый воротник и горлатная шапка. Все как положено именитому человеку, чай, князя встречаем, а не кого-нибудь. Вся эта ситуация меня немного злит, как тем, что я торчу тут, когда дел по горло.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 А когда мы из засады постреляли самых резвых, так и вообще отстали. В лесу со стрелками тягаться дело неблагодарное. Главной проблемой была не погоня, а нехватка провизии. Пайку урезали до минимума уже со второго дня, а полностью запасы кончились на пятый. Еще день шли на подножном корму, но ко всеобщему облегчению уже к вечеру вышли к изборску. зрядно тащавшие на живые. Вспомнив все тяготы возвращения и последующую радостную встречу, невольно улыбаясь, Это воспоминание хоть немного скрашивает мой мрачный сегодняшний настрой. мне действительно нечему. Юный Ярослав Ярославович едет на свой первый княжий стол, еще не знает, какой сюрприз его ждет. А ждет его новый договор о разделе полномочий. Не то чтобы совсем как в Новгороде, но очень похоже. Городской думе и консулу, то бишь мне, свой суд, своя казна и монополия на закон. А князю? Князю остается совсем немного, и это сулит неименуемый скандал, и, скорее всего, его отъезд. Что, в свою очередь, попахивает большой разборкой с отцом обиженного Ярослава, с великим князем Владимирским. Мрачно морщий лоб.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 А так народ получает все в натуральном виде и расплачивается также продуктами своего труда. Опять же, весь сельхозинструмент, доска, окно, посевное, зерно и прочее все покупается у меня, с моих мастерских и мануфактур в Заволжском. На этой мысли не могу удержаться от иронии. этокий круговорот денег в природе одного конкретно взятого города.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 «Впереди два десятка конных кметей и трое бояр. Одного из них я узнаю, и приезду его совершенно не рад. Это хорошо знакомый мне Акин Ворон, которого я не так давно совсем невежливо выпроводил из Твери. Его присутствие только все усложняет. А значит, найти общий язык с малолетним князем будет еще трудней. След передовому отряду скрепит полозьями княжей крытый вазок».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 Он смотрится, как шикарный фрегат посреди замызганных речных баш. Крыша полностью крыта глиняной черепицей, а торчащие в небо трубы накрыты бронзовыми искоргасителями. Этот дом, по моему замыслу, должен символизировать для горожан тот уровень комфорта и богатства, к которому они должны стремиться. Высокие потолки...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 кроме тех случаев, когда зависть возникает у твоего начальника. Въезжаем в ворота Старого Кремля и правим прямиком к терему. Конюшины уже наготове и подхватывают под узцы княжеского и боярских коней. Акинфи Ворон, взойдя на крыльцо, по-хозяйски оперся на резные перила. Княже с дороги отдыхать изволит, а когда надумают прийти на заседание Думы, то известиют вас, бояре».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 Этот его вопль души останавливает моё желание ответить спесивому боярину и наталкивает на интересную идею. Выждав, пока мальчик-князь поднимется на крыльцо, легонько тыкаю свою кобылу пятками и надевая на лицо свою самую радушную улыбку. Кобыла у меня на редкость понятливая. Цок-цок! Она, важно так, прошагала вперед и остановилась точнёхонько у крыльца. Никто такого не ожидал, и охрана князя замерла в растерянности.